Утром я, Зеркало и Шубка сидели на ступенях в ледяном зале с и ждали шефа. Нервно ждали. В зеркале отражалась касиль, которая тоже ждала. А еще на связи ждали все секретари глав драконьих кланов, и драконицы тихо переговаривались между собой, обсуждая, у кого сколько дракончиков, предстоящее свадебное торжество в клане речных, какие-то болезни дракончиковых зубов и, да, как лечить ушки у нововылупившихся. Я практически не слушала, потому что извелась вся от нетерпения. лорда Эйна все не было. Положа руку на сердце, больше всего я переживала именно за него. Жив ли, не отравился ли ядом, не попал ли в ловушку Харниса. Нет, шеф у меня молоток, настоящий воин и всё такое. Но он же благородный весь, честный такой. А Харнис змеюка еще та. И на подлости очень даже гораздо, а шеф он... он... Да где же он уже?» Хуже всего оказалось то, что, по словам Докерса, там, в высоком гроте, находилось свыше пяти тысяч сторонников Харниса. Пять тысяч против одного моего шефа. И пусть начальник воин, пусть силен настолько, что льды практически назначили его следующим сельдом, но он же совсем один. Нет, теоретически, там еще боевые драконьи отряды, но что будет по факту? Где-то что-то громыхнуло. Это было не в ледяном зале, скорее снаружи. Я подскочила. Дворецкий лорда Эйна, который, как оказалось, стоял в нише на верхнем пролете и беззастенчиво за мной приглядывал, замер на миг, а затем решительно пошел куда-то. Я, не теряясь, подскочила и ринулась за ним. Оказалось, что у замка начальника имелся еще и парадный вход. Вот к нему и поспешил дворецкий. И к моему появлению из огромной сферической залы уже были распахнуты овальные двустворчатые двери, за которыми простиралась безграничная снежная степь и... и... в луже крови лежал мой шеф. В какой-то потрясенно застывший миг кто-то истошно закричал. Внезапно поняла, что ору я. Точнее, как поняла, просто крик на миг прекратился, когда я, ломанувшаяся к шефу, поскользнулась и рухнула в снег. Тут же подскочила, помчалась снова, теряя зеркало, шубу, туфли. Добежала до него, упала на колени... С трудом перевернула и завыла, увидев рваную рану на груди, проглядывавшую через развороченную клинком одежду снежного лорда. Взгляд скользнул на ножны Эйна. Там имелся лишь обломок моей родной и любимой катаны. Только обломок. «Врача — Врача! — закричала я, обхватывая ладонями стремительно синеющее лицо шефа. — Врача! Немедленно! И носилки! Внезапно на мои плечи легла шуба. Вздрогнув, недоуменно обернулась. Надо мной стоял Охарт. Мой жених был необычно бледен. Почему-то бросилось в глаза, что у дверей, не выходя наружу, мнется вся прислуга. Застыл потрясенным изваянием дворецкий, и никто ничего не делает. «Виэль», — тихо произнес Охарт. «Виэль, это всё. Катана сломана. Он умирает. Точнее умирает разумная часть. Сам лорд Эйн сейчас обернется бураном, уже даже без зачатков разума. «Нужно вернуться в замок и спрятаться, и молиться, чтобы выдержали стены». «Что?» — начиная дрожать от холода, спросила я. Охарт присел рядом, взял меня за плечи и как маленький начал объяснять. «Смотри, кровь уже практически не идет. Он почти мертв. Все, Виэль, ему уже никто не поможет. Сейчас его внутренняя суть порвет человеческую оболочку». «Это конец, Виэль, конец, понимаешь?» «Мне очень жаль, но мы ничего не можем сделать. Идем. У меня как молотом в висках звучали слова. «Он почти мёртв. Это конец. Мы ничего не можем сделать». Я глянула на Ухарда, потом на шефа. Он был синевато-белым, не двигался. И да, кровь практически перестала идти, но это и не удивительно. Здесь, в вечном холоде, температура была к кровообращению нерасполагающая. И я внезапно тоже поняла, что это все, действительно все, и похоже, что страдать я долго не буду, забуду все уже через семь дней и даже не вспомню про Эйна. Я посмотрела на бледное лицо шефа, на его страшненькие черты лица, на бледный с посиневшими крыльями нос, на кривые губы. Да, красавчиком лорд Эйн не был. Больше того скажу, да красавчиком ему ехать и ехать, но это мой родной шеф, мой. а за свое вель Мастерс будет бороться до конца. «В общем так, ты за руки, я за ноги и потащили», — скомандовала я Охурду. Но мой умный и достойный уважения жених подскочил и возмущённо сказал. Вель, ты меня хоть слышала? У него сейчас вторая фаза смерти начнется, он тут будет все крушить, он...» «Стоп», — перебил я, хватаясь за ноги начальства. «А если в мою тюрьму?» Охард глянул на меня, плюнул. Плевок на снег уже сосулькой упал. рякнул и подхватил Эйна под мышки. Я уже держала ноги. Так и поволокли. Шеф оказался на редкость тяжелым, хотя внешне худощавый конкретно. Глядя на наши действия, прислуга взвыла и ринулась спасаться в недрах замка. Но вот дворецкий, тоже чертыхнувшись, пошел к нам. И докерс, который был в замке, тоже пошел. Так вчетвером мы втащили лорда Эйна в прихожую, оттуда пронесли вниз в мою комнату с решеткой, И уложили на постель. Здесь выяснилось, что кровь все еще идет, а еще что меня трясет от холода. Нужно уходить, произнес молчавший до этой минуты дворецкий. Он сейчас обратится и. Я скинула шубу, хотя замерзла неимоверно. Поискала глазами катану сельдовскую. Я ее по привычке притащила, нашла ее в углу, подхватила и, начав кромсать простынь, приказала: Спирт мне, вина тоже мне, бинты! «Здесь врачи вообще есть?» «Снежных не лечат», — сообщил Охарт. «Ничего, вылечим», — решительно заявила я. «И еще мне иголки с шелковыми нитками, и быстро». «Я не скажу, что это было легко. Во-первых, все ушли. Охарт требовал, чтобы я тоже ушла, но я демонстративно заперла свою тюрьму и осталась медленно холодеющим шефом. Холодеющим настолько, что изморозь по простыням стелилась. Во-вторых, хорошо, что все ушли». потому что, промывая жуткую рану на хладном теле снежного лорда, я ревела и, кажется, даже подвывала. В-третьих, когда все принесли и через решетку подвинули, я взялась эту жуткую рану зашивать. У меня тряслись руки. И руки, и подбородок, и слезы лились и мешали. Я вытирала их рукавом и продолжала шить. Это было страшно. Потом я забинтовала шефа, хотя это было непросто. потом в ванной мыла руки, смывая красную кровь, и плакала. Плакала, когда вернулась, а шеф, практически бездыханный, лежал на окровавленной постели, и в помещении становилось все холоднее. Я подумала и решила, что это ненормально. Взяла спирт, растёрла ладони шефа, вроде потеплели. Подумала, растёрла шею и живот, где могла достать. Подумала, что такими темпами надо бы его всего растереть, а для этого надо было срезать остатки одежды. Пошла, взяла катану, подошла к шефу и хотела разрезать рукав рубашки, как вдруг... «Дай мне!» — раздалось тихо. Я даже не знаю, как я это услышала. Прозвучало практически порывом ветра. Но я подчинилась, не особо задумываясь, просто вложила в его хорошо растертую и пахнущую спиртом ладонь рукоять катаны. а он неожиданно крепко сжал, и следующим было «Беги отсюда». Я рванула быстрее ветра, отперла дверь, выскочила в коридор, заперла дверь и услышала «Ты в безопасности?» «Да, шеф», сжимая ключ и отступая, пробормотала в ответ. Случившееся дальше мне описать сложно. Для начала сверкнул разряд молнии, да такой, что у меня волосы встали дыбом, Затем громыхнул гром, но еще до того, как он стих, раздался вой ветра. И все, что было за решеткой, в краткий миг превратилось в обломки, щепки и осколки, которые, смешавшись со снегом, закружились в смерче, каковой образовался в моей тюрьме. Затем по стенам пошли трещины. Ходуном заходил весь замок, а я... Я увидела бутылку вина, которая выкатилась в самом начале буйства, запертой стихии. Молча взяла ее... кое-как пригладила вздыбившиеся волосы, села под стеночкой и, откупорив вино, сделала глоток. Стихия бушевала, сверкнули еще два разряда молнии, и мои волосы окончательно встали дыбом. Отметила это еще одним глотком. Все гремело часа два. К концу бури я была облеплена снегом, прическа моя оставляла желать лучшего, бутылка вина подошла к концу, я сидела в сугробе, и мне почему-то даже не было особо холодно, видимо, из-за вина. А потом все взяло и стихло. Я попыталась сделать еще глоток вина, но из бутылки уже ничего не лилось. А напротив меня, за решеткой на ледяном кресле, будто соткавшимся из холодного воздуха, сидел лорд Эйн, соединив пальцы рук и пристально глядя на своего секретаря. Очень пристально и явно осуждая мое пьянство. На коленях у шефа лежала катана, но теперь она была вся бриллиантовая, словно из одного кристалла сотворенная, и только рукоять, и по самому клинку, ну, по тупой его части, кромка железа. Необычно очень, но красиво. А вот шеф, он красивым не был, он стал такой, как прежде, разве что до пояса обнаженный, и потому был отчётливо виден шрам на груди и стежки, где я шефа зашивала». Стежки, кстати, теперь надо распарывать и нитку вынимать. ясыльт Неожиданно произнес шеф. Поздравляю, промямлила я, заваливаясь в сугроб. Все, мои нервы сдали, я не спала столько времени и кажется напилась. Но стоило уткнуться лицом в снег, как мне пришла странная мысль в голову. А чего это я тут должна спать, если у меня кровать есть? Поднялась. Не с первого раза, но поднялась, подошла к двери, отперла, тоже не с первого раза, вошла, остановилась, пошатываясь. Но ну, что сказать, кровати у меня уже не было. Зато имелась масса негодных перекрученных кусков железа и щепок, годных на растопку, подустилавшим всё снегом. И еще масса тряпочек. Вот они как раз поверх снежного настила устроились. Также имелся поднявшийся при моем вошествии в тюрьму шеф. и отложенная им катана, и несколько сделанных ко мне шагов, и неожиданно теплое прикосновение к моей щеке, и потрясённая «Ты меня не бросил, Виль?» «Естественно, не бросила, шеф», — пробормотала я, опять же покачиваясь. «Вы мне ещё услуги секретаря не оплатили, и в целом...» В следующий миг я вдруг неожиданно поняла, что жениха у меня опять нет. Вот нету и всё». и пруда с двумя болотами, и одним лесным озером нет тоже, и планов на будущее с Сухардом уже нет, и вообще ничего нет, кроме одной сплошной ледяной невероятности по имени Лорд Эйн, которая целуется так, словно для него тоже больше нет совсем ничего в целой вселенной, кроме, собственно, его почетного секретаря. Или мне все это приснилось, потому как неожиданно кто-то отключился, и этим кем-то была я».